Геральдический зверь «Я должен добиться своего сражения», — подумал Генрих, — едва успели уехать послы Венеции. Вернее, он впервые сказал это себе при их торжественном прибытии. Именно устрашающая слава открыла ему глаза на его положение. Он все еще король без короны, у которого нет столицы. У такого полководца, как он, всегда нужда в деньгах, и чтобы войско его не разбежалось, ему необходимо почаще завоевывать города, и те платят за него. Но это города его королевства. Трудное дело оставаться отцом Отечества, и при том близким народу, и в то же время рыскать по стране, покоряя своих врагов и взимая поборы. Не прошло и недели после турской волшебной сказки, как он снова очутился в самой гуще суровой жизни. Он очистил от врага Турень и ближайшие провинции и вторгся в Нормандию, но ведь он уже стоял там, когда одержал победу при деревне Арк. Что дала та победа? Завоеванные крепости, которые он оставил позади, Тем временем отпали. Враг его не человек, подобный ему, а многоголовая гидра. Отрубишь семь голов, взамен вырастают восемь. Вот каково мне приходится с Лигой. Целыми улицами покоряются мне мои подданные, когда я хозяйничаю в их логове. Будто никогда и не поднимали против меня оружие. А стоит мне перекопать их сады, и там окажутся мушкеты. Все это, пожалуй, забавно, и я как будто создан для такой жизни. А если в действительности я создан для большего, то умно делаю, умалчивая об этом. Никогда я не был так здоров, твердил он всем в ту зиму, при частом снегопаде и ночевках на мерзлой земле и войско мое не знает болезней, и растет день ото дня, ведь один такой городишко отсчитывает мне шестьдесят тысяч ЭКЮ. Держу пари, что ближайший по пути сдастся не позднее четверга. И в самом деле он заключил такой договор с городом Онфлером. Если Майен или его сын Немур не прибудут до четверга то ворота должны быть открыты ему. И что же, так и случилось. Вождь Лиги Майен махнул рукой на Лигу и отдыхал в Париже, где и мне когда-нибудь доведется понежиться, уверенно заявил Генрих. А про себя добавил, я должен добиться своего сражения. Он думал об этом то, как о веселой проделке, то, как о вопросе всей жизни. Он возил с собой диковинную штуку-будильник, который заботливо заводил. На сон у него уходило меньше времени, чем у толстяка Майена на еду. Это было ново для его здоровой натуры. Порой он упускал даже и те немногие часы. Приподнявшись на локте, он размышлял. «Я должен добиться своего сражения, и необычного» не такого, которое я мог бы выиграть или проиграть. Это сражение я не смею проиграть. Его я проиграть не смею, иначе всему конец. Слишком много глаз смотрит на меня. Весь мир следит за мной. И мои союзники, прежде времени воздавшие мне почести, и в особенности король Испании, притязающий на это королевство, он и получил бы его... Как только меня не стало бы, кто помешал бы ему? В народе идут раз за веру. Когда бы все французы исповедовали истинную, сам Дон Филипп не одолел бы их. Впрочем, что я знаю, у каждого своя вера. Вот я, гугенот, и лежу на промерзшей земле. Если придет Дон Филипп, если надвинется с великой силой, тогда все равно, истинна ли моя вера, «Тут недоисповедание, на карту поставлено королевство, а оно, во всяком случае, от Бога. Это дело решается между мной и Богом», — вдруг яснее ясного стало королю среди беспросветно темной ночи, меж тем, как в палатке затрещала и погасла масляная плошка. Зазвонил будильник. Король поднялся и призвал своих офицеров. В этот день предстояло многое сделать и далеко скакать. Так, например, решено было осушить ров, чтобы осаждающие могли подойти к стенам крепости. Покончив с этим, постреляли немного с обеих сторон, пока не наступил ранний вечер. Сам Генрих уже пустился в путь на коне, потому что по всей обширной округе было немало других дел. Сильно проголодавшись, добрался он к ужину до города Алансона и отправился с небольшой свитой в дом одного преданного ему капитана, но не застал его. Жена капитана не знала короля, сочла его одним из королевских военачальников и приняла, как подобает, хоть и с явным смущением. — Я попал не к кстати, сударыня. — Говорите без стеснения, — Я не стану обижаться. Сударь, скажу вам прямо. Нынче у нас четверг. Я посылала слуг по всему городу. Нигде ничего не достанешь. Я просто в отчаянии. Вот только сосед наш, честный ремесленник, говорит, будто у него на крюке висит жирная пулярка. Но отдаст он ее не иначе, как если и его позовут отужинать. — А в компании он человек приятный? — Да, сударь, у нас в квартале не найдется другого такого шутника. И вообще он хороший малый, душой и телом предан королю, и работа у него спорится. — Тогда зовите его, сударыня. У меня аппетит разыгрался. И будь он даже прискучный сотрапезник, я предпочитаю есть с ним, чем не есть вовсе после чего ремесленник явился в праздничном кафтане и с пуляркой. Пока птица жарилась, он занимал беседой короля, тоже, по-видимому, не узнавая его, иначе он вряд ли так непринужденно сыпал бы местными сплетнями, выдумками, шутками, да такими хлестками, что Генрих на время позабыл про голод. Вскоре и он перенял тон собеседника, без умысла, сам того не замечая, Вовсе не трудное дело оставаться отцом Отечества и притом близким народу, принуждая подданных к покорности и взимая поборы. Весь секрет в том, что совесть у него чиста, ибо занимается он честным делом. Без подвохов и лукавства вразумить своих соотечественников и спасти королевство. вот о чем он помышляет непрестанно и во сне, и за веселой беседой. Рачительный ремесленник. Напротив него, хоть и разглагольствует, а мастерскую свою тоже не забывает. Король думает, я должен добиться своего сражения. Теперь до него недалеко. Довольно я позанимал крепостей, чтобы нарушить покой толстяка. Кузен, мой маршал Берон, со своей стороны немало досады причиняет Лиге. И обо всех наших успехах я ошлю донесение королеве Английской. Сейчас мы намерены осадить город Дре. Этого Майен не стерпит. Он выступит. Он примет бой. Испанцы тоже потребуют, чтобы он принял бой. Не зря же у него их вспомогательные войска, первые, которые Филипп предоставил Лиге. Их шлет из Нидерландов королевский наместник Форнезе, А с ним самим, с великим стратегом и прославленным мастером в искусстве войны, неужели мне не приведется встретиться? Хотел бы я знать, что говорит обо мне он, Форнезе. При этом имени Генрих невольно вскочил с места. Ремесленник застыл с раскрытым ртом. Но Генрих повторил ему в точности весь его рассказ. Когда перчаточник застал у своей жены селача-кузнеца, он миролюбиво протянул руку и сказал, «Никогда не поверю, чтобы ты, друг, сделал это». Генрих засмеялся. «Потешная история, кум». «Припотешная, кум», — повторил простак, примирившись с бурным поведением собеседник. Тут хозяйка позвала гостей к столу. Втроем уплетали они откормленную птицу. Правда, хозяйка и ремесленник ели умеренно, гостю достались самые крупные куски, и чем больше он ел, тем охотнее смеялся рассказом о соседа, чего тот все веселел. Однако после заключительного стакана, когда пора было вставать из-за стола, его круглая физиономия вдруг вытянулась, и глаза смиренно опустились. Король готов был и это принять за шутку. Но тут ремесленник бросился ему в ноги, умоляя, «Простите, государь, простите меня. Это был лучший день моей жизни. Я узнал, Ваше Величество. Я служил солдатом и сражался у деревни Арк за моего короля. Я заработал счастье сидеть с вами за одним столом. Еще раз винюсь перед вами, сир». Я валял дурака, чтобы вы хоть немножко посмеялись моим шутком. Теперь беда уже случилась, я, простой ремесленник, ужинал вместе с вами. Как же нам быть? Спросил король. Я знаю только одно средство. Ну, вам придется пожаловать мне дворянство. Тебе? А почему бы и нет, сыр? Я работаю своими руками, но в голове крепко храню свои убеждения, а в сердце — своего короля. Превосходно, любезный друг, а какой же будет у тебя герб? Моя пулярка. Всей честью я обязан ей. Это лучшая твоя шутка. Встань, рыцарь пулярки.